Глава десятая, в которой главным героям приходится с риском для жизни переходить мост, и они едва не срываются в пропасть, а потом сжигают его за собой. Очень аллегорично. «Что это?» – спросил я. «Это мост». «Извините», – сказал я, – «это не мост». «А что же это, по-твоему, красавчик?» «Что угодно, но только не мост». «Брось!» По нему когда-то ходили груженные товарами лошади. «С тех пор минуло много лет», – напомнил я. «И вообще, лошади – животные тупые, сами не понимают, где ходят». «Ты говорил, что не боишься высоты», – сказала Карин. «Я не боюсь высоты», – гордо сказал я. «Но в данном случае это не имеет значения. Я боюсь тех камней внизу. Что-то мне подсказывает, что встреча с ними может крайне отрицательно отразиться на моем здоровье». Это был не мост. Сколько угодно можете убеждать меня в обратном, но я в своей жизни видел много мостов и знал, как должны выглядеть эти архитектурные сооружения. Конечно, я не умею строить мосты, и значит, мне не пристало критиковать тех, кто породил на свет эту конструкцию, но черт побери! Мост был длиной примерно в 50 метров, а глубина пропасти под ним составляла в среднем метров 300 метров, В самом глубоком месте около 500. Когда-то это была деревянная конструкция. Теперь же она состояла из гнили вперемешку с трухой. Опоры... Мне хотелось бы думать, что это были опоры. В общем, эти хреновины покосились. И мост выглядел так, словно решил завалиться на бок. Но так и не смог определиться с тем, на какой бок ему следует заваливаться. Шириной он был около полутора метров. Надо понимать, мерилом здесь выступала груженная тюками с контрабандным товаром лошадь. Но и это еще не все. Ха, и если бы это было все, у меня не было бы к мосту никаких претензий, и я перелетел бы на его другую сторону, Аки легконогая и серна. Средний пролет моста попросту отсутствовал. Вместо него были натянуты три веревки. Одна на уровне моста, чтобы по ней идти, и две на уровне пояса, чтобы встать между ними, схватить их руками, и таким образом пытаясь удержать равновесие перейти. Да, лошади явно не смогли бы пройти здесь и похвастаться чудесами эквилибристики. У них нет рук. Но кто-то же по этому мосту ходил и после контрабандистов, подумал я. Иначе откуда бы взялись эти веревки? «Я слишком молод и прекрасен, чтобы умирать», – заявил я. «Я тоже вроде бы не старуха и не уродина», – сказала Карин, – «и умирать не собираюсь. А для того, чтобы не умереть, нам надо перебраться на ту сторону». «Как?» – попеременно двигая вперед правую и левую ноги красавчик. «Очень смешно», – сказал я. «Посмеешься на той стороне», – сказала она и ступила на настил. Мост закряхтел, заскрипел и застонал. «Я постою здесь и посмотрю, как у вас получится», – сказал я. «Как хочешь». Карин переставляла ноги осторожно, сначала пробуя ступнею крепость доски, а уже потом перенося на нее свой вес. «Хм, она легче меня килограммов на пять», – подумал я. «Она девушка высокая и хорошо сложенная, а я парень не слишком упитанный». «Полагаю, разницы в весе можно не думать». Кроме того, у нее есть сумка с вещами, которую она так и не позволила мне нести, и два клинка, что тоже добавляет вес, а у меня ничего нет. Черт, надо было пойти первым, может быть, было бы не так страшно. Карин прошла уже треть моста, пока все было нормально. Я посмотрел на свои руки и обнаружил, что они опять дрожат. Нервы у меня стали хуже некуда. Где бы мне их подлечить? Надеюсь, с этим не будет никаких проблем, когда я доберусь до Бортодоса. Карин миновала половину моста. Теперь ей предстояло пройти 10 метров по натянутой над пропастью веревки. Чтобы не думать о том, как это у нее получится, я попробовал ногой первую дощечку и начал свой героический переход. Чародей. Надо было идти в садовнике. Вот уж мирное и безопасное занятие. Подстригаешь кусты, пропалываешь сорняки, опыляешь вредителей. Самое большое существо, которое может угрожать работе садовника – это крот. Видел я этих кротов, очень милые зверюшки. Ни в какое сравнение с драконами не идут. Хотя, какую опасность может представлять дракон по сравнению с этим мостом? Да никакой. Подумаешь, огнем он дышит. Легкая, безболезненная смерть – «Гораздо предпочитительнее быть быстрой жареным драконом, чем черт знает сколько времени умирать на камнях со сломанным позвоночником». «Почему-то я был уверен, что если упаду, то умудрюсь не удариться головой и избежать быстрой смерти. С моим везением в этом не было бы ничего удивительного». «Мда...» Я прошел уже четверть пути, когда Карин миновала недостающую секцию и отцепилась от веревок. Она повернулась ко мне, чтобы посмотреть, как идут дела с типом, которого наемница была вынуждена тащить на буксире. «Видишь, все нормально», – сказала она, забыв добавить свое вечное «красавчик». «Мост держит». Если бы дело происходило в плохом приключенческом романе, которое я так любил читать, сидя у камина, то по законам жанра сразу же после этой фразы Карин должна была бы полететь в пропасть. Реальность оказалась куда изворотливее. Карин полетела в пропасть только после пятого шага. Строго говоря, в пропасть она все-таки не полетела. Когда очередная доска лопнула под ее ногой, она потеряла равновесие и упала на настил. Однако настил не выдержал и проломился под ее весом. Карин удалось зацепиться за часть несущей конструкции, и она повисла над пропастью всего метром ниже настила. Я заметил, что она держится только левой рукой. Правой она пыталась зацепиться за деревяшки и подтянуться вверх. Но раненая рука не держала ее веса. Надеясь, что Карин провисит над пропастью еще немного, я ринулся на помощь. Хуже ходьбы по этой дышащей наладан конструкции был только бег по ней же. Доски настило лопались за моей спиной. Мост раскачивался, кряхтел и грозился развалиться, Но у меня не осталось времени, чтобы испугаться. У меня перед глазами стоял образ, падающий на камне Карин, и ее изломанное исковерканное тело, лежащее стами метрами ниже. Следующему, кто попытается пройти по этому мосту после нас, трудно будет его рассмотреть. Она не сорвалась. Ей удалось удержаться до прихода помощи. Располставшись по сохранившемуся настилу и оплетя ногами наиболее прочную хреновину, на которой держались перила, я свесился в пропасть головой вниз и вытянул Карин руки. «Уходи, идиот!» — ровным голосом произнесла Кара Небесная. «Ты все равно меня не вытянешь и свалишься вместе со мной!» «Значит, так оно и будет», — сказал я. «Я попробую выбраться, если отвалишь». «Я видел, как вы пробовали», – сказал я. «Позвольте мне вам помочь». «У меня бы получилось, если бы ты не раскачивал эту конструкцию так, словно по ней пронеслось стадо слонов», – сказала Карин. «Подискутируем на той стороне», – предложил я. «Давайте руку, а то у меня уже ноги затекают». «Если окажешься на том свете раньше меня, не говори, что я тебя не предупреждала», – сказала Карин, и протянула мне правую руку. Я крепко схватил ее за запястье обеими руками. Так мы и повисли. Я на перилах, она частично на мне, частично на каком-то архитектурном убожестве. «И что дальше?» – спросила она. «Предполагалось, что я раскачаю вас и заброшено на стил», – сказал я. «Не глупи, он этого просто не выдержит». «И что вы предлагаете?» «Ты крепко держишься?» «Довольно-таки», — с сомнением сказал я. «Тогда держись еще крепче», — сказала она, отпустила мост и зацепилась левой рукой в районе моего локтя. «Разумно», — подумал я. «Она выберется наверх, вскарабкиваясь по мне. Так мы не будем раскачивать и без того хилую конструкцию. Только бы выдержала та деревяшка, за которую я держусь ногами». По сигналу я выпустил ее руку, и она зацепилась ею за мое плечо, потом за пояс, за колено. Прошла целая вечность, прежде чем Карин избавила меня от своего веса и оказалась на мосту. Ноги у меня дрожали от напряжения, кровь прилила к голове, а от живописного вида глубоко внизу я почти перестал соображать. «Помощь не требуется, красавчик?» стоил ей только снова оказаться на мосту, к ней вернулась ее обычная манера речи. «Нет!» – сказал я. «Подобные фокусы я проделываю походя!» Изогнувшись влево, я ухватился руками закрашающиеся под пальцами дерево и очень медленно и аккуратно вытащил свое тело на настил. Дрожали уже не только ноги. Все тело тряслось от нервного возбуждения.